Модель скрытых эмоций Модель скрытых эмоций сильно отличается от когнитивной и экспозиционной модели. Она основана на теории, что хорошесть является причиной тревоги. Я действительно иногда думаю о тревожности как о болезни хорошести. Если вы покажете мне сотню людей, страдающих тревожностью, я покажу вам сотню самых хороших и милых людей, которых вы когда-либо встречали. Когда я провожу семинары по тревожности для психотерапевтов, обычно я предлагаю им поучаствовать в небольшом исследовании хорошести и тревожности и задаю им два вопроса. Во-первых, я спрашиваю, скольким из них приходилось встречаться с той или иной формой тревожности в какой-либо период жизни. Почти все поднимают руки. Я прошу их держать руки поднятыми и задаю следующий вопрос, сколько людей из присутствующих считают себя в целом хорошими людьми. Те же люди оставляют руки поднятыми и начинают хихикать. Затем я говорю. Видите, что я имею в виду? Существует стопроцентная корреляция между хорошестью и тревожностью. Конечно, это всего лишь шуточная демонстрация, а не настоящее научное исследование. Но она иллюстрирует кое-что важное по поводу тревоги. Когда вы встревожены, то практически всегда избегайте некой проблемы, которая вас беспокоит, но не знаете этого. Вы вытесняете проблему из сознания, потому что хотите быть милым и хорошим, и не хотите раскачивать лодку или кого-либо расстраивать. Внезапно вы ощущаете тревогу и не знаете, почему это происходит. У вас могут развиться фобии или начаться панические атаки, или появятся навязчивые мысли, касающиеся вашей семьи, финансов или собственного здоровья. У вас может развиться любая форма тревожности, но динамика практически всегда одинакова. Вы расстраиваетесь по поводу чего-либо, но не хотите этого признавать. Скрытая проблема обычно не таится в прошлом. Это что-то очевидное из вашей нынешней жизни, здесь и сейчас. Вы можете быть расстроены или раздражены из-за вашего босса, друга или члена семьи. Когда вы выводите скрытый конфликт или эмоцию на уровень сознания, вы внезапно понимаете, почему страдали от тревоги, страха или паники. Когда вы выражаете чувства, которые долго таили внутри, тревога часто исчезает. Однажды, когда я вел группу когнитивной терапии в нашей университетской больнице в Филадельфии, я работал с пациентом по имени бренд которого поместили в стационар прямиком из отделения экстренной помощи тем же утром. Он был убежден, что вот-вот начнет убивать людей. бренд никогда не проходил психиатрического лечения, не страдал от серьезных эмоциональных проблем в прошлом. Он был счастлив и преподавал биологию в местной старшей школе. Мужчина рассказал мне, что любил свою работу и тратил на преподавание или подготовку к занятиям около 60 часов в неделю. Он с гордостью объявил, что ученики выбирали его учителем года в течение последних пяти лет. Больше всего на свете они с женой хотели ребенка. Они много лет пытались, но жена никак не могла забеременеть. Ей было почти 40, и они беспокоились, что в на исходе. Наконец, в отчаянии, они обратились в клинику репродуктивного здоровья при нашей больнице, надеясь на помощь врачей. По дороге к дому тещи, куда они отправились отмечать Рождество, жена сообщила Бренту, что у нее есть особенный рождественский подарок. тем утром доктор позвонил ей и сообщил что она беременна бренд запаниковал и даже думал что вот-вот потеряет управление так что съехал на обочину и сказал что слишком не в себе чтобы вести машину жена забеспокоилась и предложила чтобы она повела автомобиль оставшуюся часть пути спустя некоторое время бренд взял себя в руки но все равно чувствовал себя крайне тревожно Через два дня после Рождества Брэнта все еще охватывали приступы тревоги и паники. Он отправился в местный фастфуд и заказал на вынос их особое блюдо — мега-буррито. Он попросил, чтобы ему не добавляли фасоль, потому что он ненавидел ее, и дважды четко сказал «без фасоли, пожалуйста», когда делал заказ. Человек за прилавком едва говорил по-английски, но, кажется, понял его. Когда Брэнт забирал свой буррито, на кассе стоял другой продавец, поэтому он уточнил — «Без фасоли, верно?» Кассир снисходительно кивнул и обратился к другому человеку на испанском. Затем он сказал, что понял про фасоль и что они сделали этот буррито именно так, как он просил. бренд заплатил кассиру, который вручил ему пакет с мега-буррито. Когда бренд добрался до дома, он сел за кухонный стол в предвкушении, но, открыв пакет, обнаружил огромное буррито с фасолью. Его охватила ярость, и он искромсал буррито ножом. Кухонный стол и стены покрылись кусочками еды и брызгами соуса. Брент был большим фанатом криминальных детективных программ по телевизору, таких как «Нераскрытые дела», и знал, что криминалисты иногда проводят анализ брызг крови. Когда он увидел ошмётки растерзанного буррито по всей кухне, он вдруг подумал, «Боже мой, это выглядит как рисунок кровавых брызг». Что, если я серийный убийца, который вот-вот начнёт резать людей? Возможно, я не подхожу на роль отца. Мне кажется, я сейчас взорвусь. Эти страхи одолевали Брента весь день. Ночью он едва мог заснуть. Он ворочался, дёргался и прокручивал в голове мысли о том, что он — убийца. Он даже представил заголовок в утренних газетах. «Местный гроза бурита пустился во все тяжкие». Он начал массовую охоту на людей. Следующим утром Брент рассказал жене, что вот-вот сорвется его, нужно поместить в психиатрическую больницу и надеть смирительную рубашку. Она тут же повезла его в приемное отделение скорой помощи, где его поместили в закрытое психиатрическое отделение. За Брентом не водилось случаев применения жестокости или агрессии, он казался добрым и обходительным человеком. Жена сказала, что он всегда хотел собственного ребенка, Теперь эта мечта, наконец, должна была исполниться, и он не понимал, почему его посещали такие жуткие и безумные мысли. Почему это с ним происходило? Давайте проведем небольшое детективное расследование и попробуем выяснить, что стоит за страхами Брента. Перед вами преданный работе учитель старших классов, любящий муж, который внезапно замечает за собой, что он в приступе гнева, и скромсал буррито кухонным ножом. Он рассказывает жене, что вот-вот сорвётся и начнёт убивать. Может, Брэнта что-то беспокоит. Вдруг у него есть проблемы или чувства, которые он пытается скрыть. Возможно, у вас нет никаких теорий на этот счёт. И, конечно, Брэнт — единственный человек, который может сказать наверняка, что с ним происходит. Но даже если вы не имеете абсолютно никакого представления, попробуйте угадать. Пожалуйста, не продолжайте прослушивать аудиокнигу, пока вы не запишите ваши идеи. Ответ. Если у вас нет идей, вот подсказка. Подумайте о том, когда у Брэнта появилась тревожность. Что происходило в тот момент, когда он начал испытывать чувство паники? Жена только что сказала ему, что беременна. Возможно ли, что Брэнт испытывал смешанные чувства по поводу своего отцовства? Если так, то почему? В конце концов, он говорит, что любит детей, и он, очевидно, очень привязан к своим ученикам. нам снова придется надеть фуражки детективов». Бренд также рассказал, что работает по 60 часов в неделю, пытаясь стать лучшим учителем, каким только можно быть. Не чувствует ли он себя беспомощным перед мыслью о том, как будет менять подгузники и примет на себя все новые обязательства, которые повлечет за собой отцовство? Иными словами, не испытывает ли он двоякие чувства? С одной стороны, мужчина всегда хотел собственного ребенка, но теперь, когда он встретился с реальной перспективой отцовства, его охватила паника. Он чувствует себя сбитым с толку и неуверенным по поводу того, как будет справляться с этим. Кто будет менять подгузники в 3 часа ночи? Я спросил Брента, имеет ли смысл мое предположение, и он сказал, что я читаю его как открытую книгу. Он допустил, что действительно чувствовал себя в замешательстве, потому что не знал, как будет совсем справляться, когда появится ребенок. Однако он никогда не выражал этих чувств и не рассказывал о них своей жене, потому что думал, что это ненормально иметь негативные чувства или сомнения по поводу того, чтобы стать отцом. Он всегда считал, что отец должен любить своих детей и не испытывать подобных чувств. Переживал, что жена будет ошарашена, если узнает о его чувствах и не хотел ее расстраивать. Вы видите, что фантазии Брэнта говорят за него. Он транслирует это послание громко и отчетливо. Я не уверен, что готов стать отцом, и не имею ни малейшего понятия, как справлюсь со всем, когда родится ребенок. На самом деле, сама мысль об отцовстве сводит меня с ума. Означают ли смешанные чувства и паника Брэнта, что он не хочет быть отцом, или что он будет представлять опасность для своего ребенка? Вовсе нет. Брэнд любил свою жену и отчаянно хотел ребёнка, просто ему требовалось разделить с кем-то свои чувства. Я хотел, чтобы он понял, что чувство сомнения абсолютно нормально, так что обратился к другим членам группы и спросил, у скольких из них есть дети. Практически все подняли руки. Затем я спросил, скольким из вас приходилось выходить из себя или раздражаться из-за своих детей? Все родители подняли руки. Затем я сказал, «Сколько из вас чувствуют иногда такую злость на своих детей, что вы думаете, будто готовы их убить?» И снова все подняли руки и начали смеяться. Я сказал Бренту, что каждый родитель иногда чувствует подобное, что он и его жена, возможно, станут немного ближе, если начнут говорить друг с другом обо всех новых трудностях, с которыми придется столкнуться. И как они будут справляться с этим, будучи любящей командой?» Лицо брента озарилось, и он сказал, что вдруг почувствовал огромное облегчение, но все равно беспокоился, что жена будет убита горем, если узнает о его сомнениях. Я ответил, что он не выяснит это наверняка, пока не поговорит с ней. Но будет странно, если она также порой не испытывает сомнений. И, возможно, заметил я, что она не так хрупка, как он думал, и что открытый разговор может вывести их отношения на новый уровень и дать им чувство удовлетворения. Я упомянул, что его жена приедет на сессию семейной терапии с клиническим соцработником сразу после их групповой встречи по когнитивной терапии, и, возможно, это был подходящий момент, чтобы попробовать. Хотя Брент сказал, что очень нервничает при мысли о том, что он откроет свои чувства, но всё-таки был полон решимости сделать это. Как выяснилось, ее вовсе не расстроило известие о том, что он чувствует. Она сказала, что уже поняла, что ему приходится нелегко, и чувствовала облегчение, что он, наконец, решился с ней поделиться. Внезапно Брент осознал, что, счастлив от того, что она беременна, его тревога полностью исчезла. Его выписали в тот же день, и он больше не провел ни единой ночи в больнице. Итак, вы узнали три могущественных способа победить тревогу. Когнитивные техники помогут вам переосмыслить негативные мысли и установки, которые вызывали у вас тревогу и депрессию. Экспозиционные техники помогут вам встретиться с монстром, от которого вы убегали. А техника выявления скрытых эмоций поможет вам выявить любой скрытый конфликт или эмоцию, которую вы игнорировали и заметали под ковер. Какой из методов вам следует использовать? Все три подхода бесценны. я использую их с каждым своим пациентом. Если я и научился чему-то в своей работе с клиентами, страдающими депрессией и тревожностью, то это тому, что все мы разные. Никогда нельзя предсказать наверняка, какой метод сработает для отдельного человека, и не существует единой техники, которая сработает для всех. Но если вы будете достаточно упорны, то методом проб и ошибок всегда сможете обнаружить именно ту технику, которая пойдет вам на пользу.